Глава 21. Неизвестная пиратская система Обменник Внешние регионы 60 883 год от падения социума Разбудили пленников спустя час с небольшим. В каюту вступил боевой дроид-космодесантник с пушкой на перевес, и Аргив вскочил первым моментально на уровне рефлексов, отреагировав на изменения в звуковом фоне. Вот только поделать ничего не смог, так как оружие дроида с самого начала смотрело именно на него. А умирать просто так, подставляя своих товарищей, коррадианцы довольно трепетно относились к этому понятию, насколько так можно сказать о расе космических варваров. Ящер не хотел. «Что вы хотите?» Вашу судьбу решили. Собирайтесь. Челнок для переправки на флагман уже пришвартован. Спокойно и монотонно ответил дроид, снаряженный довольно примитивным вокабулятором. Впрочем, простой машине, собранной для убийств и боевых операций, этого хватало с головой. Личностной матрицы у него все равно не было. Минута. Арги не стал спрашивать дважды, быстро растолкав своих чрезмерно расслабленных товарищей, которые с прибытием дроида даже не пошевелились, продолжая сопеть в обе дырки. Но проснулись они быстро и лишних вопросов задавать тоже не стали. Потому уже спустя пресловутую минуту пираты оказались в трюме, готовые к любым неожиданностям. Готовность эта проявлялась в основном в преувеличенной, виднеющейся в движениях самоуверенности, До да занявших свои места шлемах, замкнувших системы, успевших проветриться скафов. Но никто не торопился ни выбрасывать пленников в космос, ни даже пугать их частичной разгерметизацией, чем часто забавлялись пираты. Свист утекающего воздуха неплохо действовал на гражданских, провоцируя тех, предлагать за свои жизни все больше и больше. Ваши места! Космодесантник ткнул трехпалым манипулятором на приваренные к полу стулья в десантном отсеке челнока, над которыми тянулись опускающиеся фиксирующие поручни. Разумные отнеслись к предлагаемым табуреткам с опаской, так как те ни разу не походили на что-то, способное обеспечить мягкую посадку для уязвимых существ из плоти и крови. Зато каждый такой стул занимал меньше места за счет чего в отсек могло поместиться гораздо больше надежно зафиксированных дроидов. — Ну и условия, мать! На моей памяти так даже рабов не возили! — обронил Бородач, устроившись примерно в середине первого ряда. Поручень он также опускал с опаской. — А ну как он не откалиброван и вожмется в живот так, что пассажира потом не откачаешь? — Не все так плохо. Тут, по меньшей мере, есть атмосфера. Но шлем я бы снимать не стал. В свою очередь буркнул Кейк, заняв место через одно от Сигурды. Он, в отличие от куда как более крупных товарищей, на стуле явно болтался, и никакие поручни не могли это исправить. Случись что, и он первым отправится замерять коэффициент повреждений шлема, при столкновении с устилающими потолок десантного отсека крест-накрест балками. Арги на это замечание так ничего и не ответил. Система связи за время сна сама собой не восстановилась, а шлем снимать корродианец ожидаемо опасался. Ему, как и остальным пиратам, убранство челнока доверия не внушало совершенно. «Видно, с нашими покончили», и теперь собирают пленных. — Странно, что на флагмане! — печально протянул Бородач, втайне надеявшийся на победу товарищей, которых они так и не успели бросить. — Пытались, да только кто докажет. Можно сказать, что они передали пакет с данными, заметили невидимку и начали маневры. Поди разберись, как было на самом деле. Я бы мог привести десять причин. По которым нас везут именно на флагман. Но это будет гадание на кофейной гуще. М-кофе хочется. Кейк откинул голову назад, краем сознания отметив, что подголовник конструкции предусмотрен не был. Десантный отсек тем временем загерметизировался, а сам челнок оторвался от шлюза, устремившись к своей цели в пустом и безжизненном космосе. Сигурда! Мм. Если что, мы сбегать не планировали, просто маневрировали». Повернувшись к арги, техник похлопал того по плечу, дождался, пока ящер обернется, и попытался жестами объяснить то же, что до ведома бородача было донесено словами. «Каюрианцам мы один хрен враги, а так хоть свои будут считать нас героями, да?» Сигурда ухмыльнулся в бороду, еще крепче ухватившись за фиксирующую штангу. Судя по слабому, направленному в одну, постоянно смещающуюся точку тяготению, имело место быть вхождение челнока в радиус действия генератора гравитации, упомянутого дроидом флагмана. Мысль понял. Осталось только, чтобы нам улыбнулась Фортуна. Она нам уже улыбнулась когда попали в перемычку между отсеками, а не в генератор. Заметил Кейк после того, как челнок вздрогнул, коснувшись вынырнувшими из-под днища опорами пола. Проведшие в космосе много времени разумные с легкостью определяли такие вещи, не путая приземление в ангаре с обычной стыковкой. — Ну, с Богом! — Ты же атеист! — Пока не прижмет Сигурда, пока не прижмет. Кейк первым покинул десантный отсек, едва челнок подарил ему такую возможность. Створки еще не раскрылись до конца, а техник уже вертел головой, осматриваясь в довольно просторном ангаре, способном вместить не то что челнок, но и хороший такой брик. Под потолком на равном расстоянии от стен и друг друга стальными изваяниями застыли спаренные турели, калибра которых хватило бы для вскрытия обшивки любого корабля, способного влететь в ангар. Всего Кейк насчитал восемь огневых точек. Плюсом шло около четырех десятков дроидов. Не космических десантников, как те, что обретались на невидимке, но и непростых патрульных консерв с несовершенными приводами, портящими машинам всю малину. А еще у противоположного края ангара наметанный взгляд Кейка выцепил двух разумных, одного из которых он знал лично, а образ второго сам наталкивал на нужные мысли. Трюигал, пиратский лорд и избранный хранитель обменника, довольно дружелюбно общался с человеком, облаченным в форму, чем-то напоминающую имперскую, но вместе с тем и сильно от нее отличающуюся. Демонстративная строгость линий была разбавлена выставленными на показ острыми углами, а четкий по фигуре пошив сменила аккуратная свобода кроя. Сам образ флотского офицера, очевидно, что вышестоящего, от того не пострадал и все еще внушал уважение, но с имперцем его было не перепутать. Живы? Я удивлен. Конорди причудливо мотнул головой. Если бы не пытались сбежать, то таким удачливым разумным не было бы цены. «Воистину так», — подтвердил Херако, а стрю и галом общался именно он, деловито кивнув и смерив новоприбывших прохладным взглядом. «Впрочем, мой корабль подошел очень близко и прицельно бил в корму. Так можно ли назвать это удачей?» Основная часть переговоров давно уже прошла, и на них лидер первого Каюрианского флота договорился с пиратами о взаимовыгодном сотрудничестве. Если, конечно, так можно назвать сделку, к которой одну из сторон пришлось склонять под прицелом главного калибра эсминца, да еще и обеспечивать дополнительные рычаги давления для обеспечения исполнения взятых ею обязательств именно ради этого прямо сейчас на уцелевшие пиратские корабли грузились активированные дроиды из резерва которых было недостаточно для проведения серьезной наземной операции но хватало для удержания звездолетов с нелояльными экипажами на них определенно они последние коммодор херако если только где то не остались спасательные капсулы с вышедшими из строя маячками Хирако сложил руки на груди, переведя взгляд на пиратского лорда. Но я не думаю, что рационально прочесывать весь обозримый космос. И то верно. Время поджимает. Трюегал взглянул на троицу пленников, резко мотнув головой в направлении коридора. За дроидом! Он проводит вас куда надо. Переспрашивать, что это за «куда надо» никто не стал разумные потянулись следом за одним из боевых дроидов раскрашенных в цвета каюри которому даже приказывать отдельно не пришлось всеми шасси на борту удаленно управляла система а уж она слышала и видела куда больше любого органика едва лишние слушатели удалились Трю и Гал тяжело вздохнул надеюсь я не оскорбил вас с своеволием коммодор «Вам необходимо держать лицо перед подчиненными. Иначе о каком рейде на пространство осколка может идти речь? Даже мои дроиды не факт, что смогут полностью пресечь волнение. Программы у них, опять же, не совсем те». Мужчина задумчиво кивнул и потянулся к планшету. Сняв его с поясного крепления, он что-то проверил и вернул устройство на место. Трюигал в это время молчал, понимая, что просто так коммодор отвлекаться точно не стал бы. Камеры опустили. Всех собрали в одном месте, и не хватает там только нас. Лорд осклабился, спустя секунду последовав за направившимся в вышеупомянутый зал коммодором. Тот шел спокойно и размеренно, в то время как Конорди то и дело сбивался с шага. И дело тут не в его росте, отличном от такового у Херако, а в нервном предвкушении, вызванном предложенной всем выжившим пиратам авантюрой. Или, если сведения каюрианцев окажутся неточными, самоубийством. Трюигал был опытным и сведущим разумным по меркам любой из раз, ведь мало кто еще поднимался от простого штурмовика до капитана небольшого пиратского флота которому еще и обменник доверили, избрав лордом. Такой путь нельзя было пройти, не обладая деловой хваткой, и Трюигал не стал исключением. Он знал, когда можно было рискнуть, а где безопаснее было бы отойти в сторону. Нынешняя ситуация была ближе ко второму варианту, но тут лорду банально не оставили выбора. Он проиграл. Его спешно мобилизованная армада была разбита, многие погибли, а уцелевшие сбежали бы, представься им такая возможность. Сам Трюи Гал не мог сохранить даже свои корабли, так как те стали трофеем победителей, первого Кайюррианского флота. Казалось бы, отчаяние! Поражение и утрата большей части всего того, что Конорди зарабатывал на протяжении всей своей долгой жизни. Но совершенно неожиданно озвученное во время переговоров предложение поменяло все. Поражение осталось поражением. Крах – крахом. Но Трюи Гал получил возможность преодолеть выпавшие ему испытания с минимальными потерями. И для этого нужно было всего лишь организовать налет на планету имперцев, уничтожив или захватив обороняющие ее корабли. Трюи Гал немало знал о Мариконе-4, ведь эта планета была одной из немногих населенных в радиусе полутора десятков прыжков. Там не было станции, но имелся внушительный флот защитников который, по словам каюрианцев, к нынешнему моменту должен порядком поредеть из-за некой эпидемии, буйствующей на планете, а также небольшой гражданской войны. И, да, в империи все-таки произошел раскол. О нем ходили слухи, но оставались всего лишь слухами, так как официально император ничего не подтверждал. Молчал, как и всегда. Считал ли это кто-либо возможным? Не суть важно. На деле оказалось, что монолитность гегемона переоценена, и этому государству свойственны кризисы, как и всяким прочим. А там, где у сильнейших возникают серьезные проблемы, свойственно появляться игрокам меньшего калибра. И Каюри, захваченная твердой рукой некоего киборга, о котором Трюегал слышал только хорошее, вступила в дело в числе первых. Что за план был у каюрианцев, пиратскому лорду, естественно, никто не сказал, но его роль воном осветили всесторонне. Трю и Галлу предстояло возглавить армаду, в которую войдут в том числе и каюрианские корабли, за исключением особо приметных, вроде звездолетов Яргинской постройки. Те встанут в соседней относительно Марикона 4 системе, развернут ретранслятор и будут мучить имперцев переговорами, пока наполовину фальшивые пираты выносят с планеты все ценное и распространяют нечто, способное помочь терпящим бедствие разумным. Простой грабеж, разве что масштабы повыше, и цель не то, что просто реализовать, а то, что войдет в некий список интересующих каюрианцев вещей. Коммодор Херако уже обмолвился, что там будет в основном оборудование, составляющее научного комплекса и все прочее, отсутствующее в свободной продаже. От себя Трюигал заранее вписал в список дроидов и корабли, часть которых вполне можно сохранить для себя, или сторговаться, запросив дополнительный процент. Каюрианцы, сами того не понимая, ставили себя в очень неудобное положение, и осадить приступившего к делу пиратского лорда им будет очень непросто. Ну а о следующей фазе плана Конорди не знал ровным счетом ничего, так как перед ней он должен был получить на свой счет некоторую сумму кредитов, несколько кораблей, и отчалить в неизвестном направлении, уводя с собой забитые хламом грузовые суда. Те предполагалось расплавить в какой-нибудь звезде ради избавления от следов, что, в общем-то, виделось шагом неплохим. Но сам Трюигал никогда не поверил бы кому-то вроде себя. Да, легендарного капитана в некоторых местах знали, как разумного, чтящего не букву, но дух договора, Но знал ли об этом коммодор Хираку? Судя по рапортам, Трюигал был не так прост и даже сейчас поддерживал связь с доверенными подчиненными. Каюрианцы активно расспрашивали пиратов об избранном для управления обменником лорде. И интересовали их не столько оперативные сведения, сколько его прошлое, из чего Гал сделал закономерный вывод. Он для них фигура новая, неизвестная и появившаяся совершенно неожиданно. Доверить такой фигуре тайну, рискуя однажды обнаружить, что империи известно об их маленьком обмане, куда проще просто избавиться от отслужившего свое разумного, нежели так подставляться. Но обо всем этом Трюегал решил подумать позднее. Сейчас же ему предстояло держать речь перед своими подчиненными, на коленке планировать высадку и приступать к реализации. Тянуть коммодор первого Каюрианского по понятным причинам не хотел, а противопоставить этому стремлению хоть что-то пиратский лорд не мог. Пытался, да только не в его положении сейчас было спорить с <coughs> нанимателем. Ведь тот обещал расплатиться крайне щедро, в первую очередь жизнью, которую Конорди проиграл в бою.